потому зимний храм в спальне он не выставлял, а дверь всегда держал на заперти. Никому, кроме Дуни, да еще Дарьи Сергеевны, приходившей постели оправить, да в комнате прибрать, без особого зова ходу туда не было. Не спится Марко Данилычу. То об ненаглядной Дунюшке мыслями раскидывает, то о ненавистном не помышляет. Давно он послал в Астрахань наперстника своего, Корнея Евстигнеева, Ухитрился там подставить ножку не в меру расходившемуся Орошину. Но что-то долго от него никаких известий нет. Дождался, наконец, письма. Пишет Корней, что с Орошиным нет никакого сладу. Все наравит к своим рукам прибрать. Всем делом хочет завладеть. И до последнего пуда заподрядил. Теперь к суше подбирается. Денег привез кучу. Корнею с какими-нибудь двадцатью тысячами нечего и думать тягаться с ним. Пес смердящий, мысленно ругает Марка Данилыча Рошина. Притча в языцах. Ефиопская абразина. Эх, надо бы мне самому сплыть в Астрахань. Да поздно теперь. Привезти бы денег побольше. Вырвать бы у собаки лакомый кус. А Корнею больше двадцати тысяч. Как доверить? Да, опоздал. «Упустил, дорогой случай! Голову-то теперь как заломит, чертова плешь! Рукой не достанешь! Потонуть бы твоим баржам, бесова кукла! Всем бы до последней погореть у проклятика! А самого по стрелам бы положила! Рукам-ногам отсохнуть бы у анафимы. Не совсем доругавшись, встал Марка Данилович с постели и подошел к окну освежиться. Увидел его со двора Василий Фадеев и тотчас к нему пошел постучался у дверей. «Кто там?» — с досадой крикнул Марка Данилович. яс Василий Фадеев!» — робко ответил за дверью приказчик. «Какого тебе дьявола надо? Черти еще на кулачки не дрались! А ты, подлец, уж ко мне!» Пуще прежнего кричал Смолокуров, отпирая дверь. «Штафету пригнали!» — протягивая в полуотворенную дверь гусиную шею, робко промолвил Фадеев. «Отколь?» «Из Астрахани!» — сказал почтальон молвил Фадеев, протягивая в дверь руку с письмом. В спальню войти не посмел он. Быстро сорвал печать Марка Данилыч и стал читать письмо. Из Астрахани оно было, от прожженного. Почтмейстер наказывал напомнить вашей милости насчет Аситрины, начал было Василий Фадеев. Но Марка Данилыч гневно прикрикнул «Убирайся, пока месцел! А кибе, сопаленный крестным знамением, исчез Василий Фадеев. Читает Марка Данилыч милостивейшему государю моему, благодетелю и отцу Марку Данилычу. Во-первых, приношу нижайшее почитание с пожеланием со всем благословенным вашим семейством, паче всего многолетнего здравия и всякого благополучия, а наиболее в делах скорого и счастливого успеха, с хорошим прибытком и доброй наживой. Сим с нарочатой штафетой письмом спешу почтеннейшее вашей милости донести» что в припорученных делах тружусь со всяким моим усердием паче всякие меры. Только в деньгах объявляется велика недостача, и о том я уж два раза отписывал вам, отец наш и великий благодетель Марко Данилыч. Доносил я также вашей милости, что Анисим Самойлыч, будучи лично сам на низу, завладал всем делом насчет икры и крыги суши, однако же благодаря Всевышнему того сделать ему не сгодилось». В всём деле помешали ему известные вам, господа, саратовские купцы, Меркулов Никита Фёдорович, да Веденеев Дмитрий Петрович. В пятницу на прошедшей неделе оба они прибыли в Астрахань и тотчас зачали скупать икру и рыбу большими партиями. И таким манером на весь рыбный товар много цены подняли, а платят всё наличными без рассрочек, и задатки наличными же дают, а задатки дают большие. А Анисим Самойлыч желает производить уплаты векселями на 12 да на 18 месяцев, и потому ему тягаться с ними не под силу. Он же, по великой жадности своей, наперед всего ни с кем письменных условий не заключал, потому что жалко было уплачивать пошлины. От того от самого, которые ему контрактом не обязались, теперь все до единого перешли к Меркулову до да к Веденееву а которые задатки от Анисима Самойлыча заполучили, те отплывают в Янатаевск, да в Берючую косу, и оттуда по почте деньги ему посылают, чтобы он не отперся в случае, что ихние задатки он не получил. Никто на его честь по здешним местам, по всем ватагам, ни одна душа с уверением положиться не может. Анисим Самойлыч с таковой досады теперь и рвет, и мечет. Вечерашний день довелось мне видеть его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 и жиротопом, и клеевчикам, и разъездным, всем ни с того ни с сего они плату повысили, и это самое всем рыбным торговцам стало за великую обиду. Да еще обносится молва по народу, будто бы они и казенные, и казачьи воды, а равно и вольный промысел, и владельческих знатную часть берут себе на откуп на 12 лет. Тогда на всех ватагах будет вся ихняя воля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 за то, что в прошедшем году в Царицыне по вашему приказанию намеревался его обделать. А с Дмитрием Петровичем столкнулись вчера в трактире. Ласковый такой и приветливый, чаем угостил и про вашу милость много расспрашивал. Наказывал безотменно об его почтении отписать вашей милости. А также и Авдотье Марковне от их несупруги кланятся. Затем, прекратя сие письмо, с достаточным уважением и нижайшую покорностью остаюсь, милостивейший отец и благодетель наш, всегда верный ваш приказчик Корней Евстигнеев. И рад, и не рад был Марка Данилыча Астраханским вестям. Потешало его известие о неудаче Орошина. И не мог он вспомнить без смеха, что промышленник ему в Харьковскую губернию заехал, в Зубцовский уезд, в город Рыльск, в село Рождественно, но очень не радовало известие о Меркулове с Веденеевым. «Дело многими годами насиженное, чего доброго испакостят эти молокососы. Гневит и сильно заботит это Марка Данилыча, и переносит он злобу свою Сорошина на зятье в Зиновья Алексеевича. Угораздило же меня летось свести Доронина с Веденеевым. Вот те и совел на свою голову. То хорошо, что сбили с песи у Анафимы! Да ведь того и гляди, что и всем рыбникам накладут в шапку окаянные слетышки. Цены спускать. Эх, что вздумали, отятае! Сквозь бы землю им в тартарары провалиться. И испек же промышленник, дай бог ему доброго здоровья, орошину лепешку во всю щечку. Молодец. Чать искры из глаз посыпались. Небо совчинку показалось. Молодец, промышленник. Люблю таких. В одной рубахе. Заткнув большие пальцы за шелковый скидский поясок, долго босыми ногами ходил взад и вперед по спальне Марка Данилыч. Сто раз на все лады передумывал, как бы и от Доронинских зятьев без убытка остаться и проклятику Орошину насолить хорошенько. Невольная пташка с сука на сук перепархивает. Хитрый ум разгневанного рыбника с мыслей на мысли переносится. Мыслей много, а домысла нет. «Ничего на разум не приходит». Хватил Смолокуров с досады кулаком по столу, плюнул, выругался и стал одеваться. Чай пора пить с Марьей Ивановной. «Вот, сударыня Марья Ивановна!» Сидя за чаем, сказал Марко Данилыч, указывая на Дуню. «Хоть бы вы ее вразумили. Родительских советов не принимает и слушать не хочет их». «Что такое, Марко Данилыч?» С удивлением спросила Мария Ивановна. «Девица она, видите, уж на возрасте, пора бы и своим домком хозяйничать», продолжал Марко Данилыч. «Сам я, пока мест Господь грехам терпит, живу. Да ведь никем не узнано, что наперед будет. Помри я, что с ней станется, сами посудите. Дарья Сергеевна нам все едино, что родная, и любит она Дунюшку, ровно дочь. Да ведь и ее дело женское, где им делами управить». «Я вот и седую бороду нажил, а иной раз и у меня голова трещит». Вспыхнула немного Марья Ивановна. Сжавши губы и потупив глаза, сморщила она брови. «К чему говорить об этом прежде времени?» — сказала она. «Бог даст, поживете. Ваши годы не слишком еще большие. Шестой десяток, барышня, доживаю. До седьмого недалеко. А знаете, что татары говорят? Шестьдесят лет прошел...» ума назад пошел», — с усмешкой молвил Марко Данилыч. «Ежели скоро и не помру, так недуги старости одолеют. Да по правде сказать, они, сударыня, помаленьку-то уж и подходят. А там впереди труд и болезнь, как царь Давыд в псалтыре написал. А хворому да старому барышне-сударыня не додел. Помощник нужен ему, а его-то у меня и нет. А ежели бы Господь сынком богоданным благословил меня?» Всем бы тогда я доволен был. И о Дунюшке не грептилась бы. И дело-то было кому передать. А теперь одни только думы до да заботы. «Живут же, не выходя замуж», возразила Марья Ивановна. «Возьмите хоть меня». А осталась я после батюшки не на возрасте, как Дуня теперь, а ребенком почти несмысленным. «Ваше дело, барышня дворянская, у вас девицам можно замуж не выходить, а у нас по купечеству зазор». «Не годится», — сказал Марко Данилович. «Опять же, хаша, вы после батюшки и в малолетстве остались. Однако же у вас были дяденька с тетенькой и другие сродники. А Дунюшка моя одна как перстик. А прич Дарьи Сергеевны нет никого у ней». «Сироту не покинет Господь», — молвила Марья Ивановна. «Говорится же, отца с матерью Бог прибирает, а к сироте ангела представляет. «Конечно так, барышня» отвечал Марко Данилович. Еще сказано, что за Сирова сам Бог на страже стоит. Да ведь мы люди земные, помышляем о земном». «Тот и есть, Марко Данилович, что мы только о земном помышляем, а о небесном совсем позабыли, да и знать его не хотим», сказала Мария Ивановна. «А на земле-то мы ведь только в гостях, к тому же на самый короткий срок. Настоящая-то наша жизнь ведь там...»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 Со страстным увлечением, громко, порывисто говорила взволнованным голосом Марья Ивановна. Глаза горели у ней, будто у иступленной. Немало тому подивился Марка Данилович, Подивилась и Дарья Сергеевна. А Дуня, опустя взоры, сидела, как в воду опущенная. Изредка лишь бледные ее губы судорожно вздрагивали. «Нечто ее волю я!» — вскликнул с досадой Марка Данилович.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 Без соблазна никому века не прожить. А кривых что-то немного видится. Опять же, в писании это не сказано, что худо, то творит, кто замуж дочь выдает. А сказано, добре творит. Хаша мы люди не поученые, а Святое Писание тоже сколь-нибудь знаем. Апостол точно сказал, не вдоя лучше творит. Да ведь сказал он это не просто, а с оговоркой. все же глаголю по совету, а не по повелению. И паки. О девах же повеления Господня не имею. Вот тут, сударыня Марья Ивановна, и извольте-ка порассудить. Вот до чего мы с вами договорились, с улыбкой сказала Марья Ивановна. В богословие пустились. Оставим Оставимте эти разговоры, Марка Данилыч. Писание пучина безмерное. Никому вполне его не понять. Разве кроме людей, особенной благодатью озаренных. Тех людей, что имеют в устах слово живота. А такие люди есть прибавила она, немного помолчав, и быстро взглянула на Дуню. «Не в том дело, Марко Данилыч, не невольте, Дунюшки, и все предоставьте воле Божьей. Господь лучше вас устроит». «Кто же ее не волит? с ясной улыбкой ответил Марко Данилыч. «Сказано ей, кто придется по сердцу, за тобой выходи, наперед только со мной посоветуйся. Отец зла еще не пожелает, а молоденький умок старым умом крепится». «Бывали у нас и женишки, сударыня. Люди все хорошие, с достатками. Так нет, и глядеть ни на кого не хочет». «Пускай ее не глядит», — перебила Марья Ивановна. «Как знает, пусть так и делает. Верьте, Марко Данилыч, что Господь на все презирает. Все к лучшему для нас устрояет. Положитесь на него. Сами знаете, что на каждую людскую глупость есть Божья мудрость. На нее и уповайте». Тем беседа и кончилась, разошлись. Осталась в столовой одна Дарья Сергеевна. Экко богослов у нас проявился, думала она, перетирая чайную посуду. Послушать только, чем бы уговаривать Дунюшку? Она на кого он поди? Выночество, что ли прочит ее? Так сама то от чего же не идет в монахини? Сбивает только у нас девку-то, а ведь как было распыхалась! Глаза-то так и разгорелись, Голос так и задрожал, Ровно кликуша какая. Ох, Дунюшка, Дунюшка, Чует мое сердце, Что на горе да на беду Подружилась ты с этой барышней. Как только спозналась с ней, Бог знает, что забродило У Дуни в головушке. А что думает, о чем горюет, Никому ни словечко. А вот принесла нелегкая эту анафиму, Шагу от нее не отходит. А что за тайности с ней? Что за разговоры? Книжки какие-то все. Вчера про каких-то божьих людей все рассказывала. Что за божьи люди такие? Все мы божьи. Все его создания. Ах, Дунюшка, Дунюшка. Голубушка ты моя милая. Мудреная эта Марья Ивановна. Вчера песню какую-то пела она. По голосу выходит Богородица. Надо сказать Марку Данилычу. Да как скажешь-то. Очень уж рад он ей. Доволен-предоволен. Что барышня гостит у него? Попробуй теперь сказать ему что-нибудь про нее. Зарычи так и зверь, ног не унесешь. О, Господи, Господи! Какую напасть ты послал на нас? Недумано, нечаянно. И чтоб такое было у этой окаянной, чем она прельщает, Дунюшку. Добьюсь, беспременно добьюсь. Рядом коморка, оттоль слышно. Добьюсь, выведу на чистую воду еретицу. И только она со двора... Все расскажу Марку Данилычу. Все до последней ниточки. Хоть на весь свет раскричись тогда, пожалуй. Хоть бей. А уж выведу наружу все козни этой проклятой барышни.